Глава двадцать пятая. Таурахтар не знал, сколько прошло времени, но по внутренним ощущениям довольно много. А Нориона не возвращали, это сильно нервировало. Да, князь, мягко говоря, недолюбливал его величество, но он был его король и валенуриц. Поэтому, когда на ужин принесли тарелку с большим куском мяса и какой-то непонятной цвета жухлой листвы каши, он первым делом спросил, где мой земляк? — Завтра увидитесь. Ешь, спи и набирайся сил. — Что вы решили насчет выкупа? — Все завтра, — уклончиво ответил похититель и вышел из ангара. Пища на тарелке лежала далеко не княжеская, но голод не тетка. Поскольку освободили Таурахтару только одну руку, есть было сложно, тем более мясо, к которому ему с трех лет подавали вилку. Поэтому эльф решил начать с каши. Она оказалась, на удивление, съедобной и даже вкусной. А мясо — свежем и хорошо прожаренным. Таврахтар плюнул на манеры и, так и не сумев поддеть бифштек с ложкой, взял рукой и откусил. Сочно, скорее всего, ему дали ужин, как всей команде, а не какие-нибудь отбросы. А это хороший знак. Вот только где и зачем они оставили до завтра Лаутиэля? За посудой пришел опять Бен, задавать ему вопрос второй раз было бессмысленно. Он забрал тарелку, не забыв примагнитить браслет пленника обратно к полу, и напоил его водой из своих рук. Все, похоже, до завтра о нем забудут. Насколько это позволяли оковы, Таурахтар повозился, стараясь занять более удобное положение. Лучше действительно попробовать выспаться и сэкономить силы. Если он начнет сейчас бузить, возможный вариант с выкупом наверняка сорвется. Весь следующий день также прошел в томительном ожидании. Тело порядком затекло от одного положения, хотя князя щедро аж два раза выводили в туалет, позволяя размяться. На Таурахтара все чаще стали накатывать пессимистические мысли. Что будет, если похитители на выкуп не согласятся? И что, демоны побери, они делают с королем? Его, конечно, просто могли запереть в отдельном помещении, мешая им сговориться. Но князю почему-то казалось, что эта версия лишь для того, чтобы успокоить самого себя. В глубине души Таурахтар чувствовал, что происходит нечто нехорошее. Ближе к вечеру князь ориентировался по приемам пищи. За ним пришел сам капитан и, отковав, повел уже по новым коридорам. Шли довольно долго, Таврахтар даже не подозревал, насколько громаден корабль, на котором они с королем оказались волею судьбы, а точнее, по вине этого подонка Лоргана. Наконец, открылся очередной шлюз, и после полутемных внутренних проходов пришлось зажмуриться в зале, оборудованном вроде бы для спорта, Ярко горели лампы дневного света. Людей здесь присутствовало много, но одетые они были совсем не так, словно собрались на тренировку. На уши сразу начал давить гул от нескольких одновременных разговоров, эмоциональных и громких. Метрах в пятидесяти от входа, в углу, Таврахтар заметил короля. Тоже закованный, его величество стоял, опираясь на стену. Охранник и Бен на этот счет не возражали. Даже с такого расстояния было понятно, что если Лаутиэля заставить встать ровно, он просто рухнет. На лице и руках его величества красовались гематомы, над бровью — пластырь, а выступивший на лбу пот и общая бледность явно говорили о том, что и в сознании Анарион находится только благодаря усилиям воли. — Что вы сделали с ним? — развернувшись к капитану, рявкнул Таурахтар. — Пока лишь пытались понять, действительно ли он не говорит на галакте, — ехидно хмыкнул сенатор. — А вот сейчас ваши проблемы могут начаться. Хотя ты мне поможешь решить мои, а я вам помогу не создать ваши. — Чего ты хочешь? — понизив голос, чтобы разговор было сложнее разобрать, — уточню, князь. Он тот крендель, и капитан махнул рукой в сторону полураздетого бугая, разминающегося на краю площадки. Представитель от зубра. Сенатор кивнул в сторону мужика, расположившегося на другом конце зала, и одетого на валенере, так одевались только гномы. И то те, что из рабочей среды. Тонкая кожаная куртка с кучей заклепок, кожаные штаны и повязанный на голову платок. Все черное и усы. Вот же мерзкая человеческо-гномская мода. Однако толпящиеся вокруг него люди обращались к заклепочному с таким раболепием, что, видимо, здесь он имел вес. «Короче, положишь человека-зубра в бою один на один, без оружия. Я вас обоих отпущу, даже без выплаты. Правил нет. Единственное, нельзя убивать. Как сделка? Где гарантии?» «Гарантии у страховщиков». — А тут два варианта. Либо ты бьешься и надеешься, либо я сейчас туда выкину твоего дружка. Думаю, ему пары ударов хватит, чтобы уже совсем отмучиться. еле ель на ногах же стоит. Таурахтар скрипнул зубами. Злость накатила моментально. У него, как у загнанного в капкан зверя, выбора не было. Откажись, и сир не жилец. А он все-таки свой, и для князя клятва верности — не пустой звук. — Согласись, не факт, что отпустит, но все же... Хотя что об этом думать раньше времени? Этого амбала еще победить надо. Да, князь ежедневно тренировался, хорошо дрался на мечах и легко управлялся с визоплазами. Но это все спарринги, настоящего боевого опыта, как у того же Лаутеля, у Таурахтара не было. Срединная полесье не зря называется именно так. В глубине эльфийских земель воевать особенно не с кем. С соседями, как он думал до последнего времени, ему повезло, а с редкими бандами успешно разбиралась княжеская армия и охрана. Так по рукам, пытаясь изобразить дружелюбие, нетерпеливо переспросил похититель. «Не боитесь, что снимете кандалы, и я на вас кинусь». Через зубы, не слишком успешно пытаясь контролировать ярость, прошипел князь. И на секунду ему показалось, что испуг все же промелькнул в глазах сенатора. Но он тут же фальшиво сладко ответил. Но тебе же жить не надоело, тем более, когда свобода так близка. Да и ошейник останется на тебе. Так что помни про разряд. И для пущей наглядности капитан постучал пальцем по кому, а потом расцепил ножные кандалы. Иди на площадку, разминайся. Руки там уже отмагничу. Князь вышел к краю пустого центра зала. Рядом стоящий народ от него сразу отшатнулся, как от зачумленного. Боялись нечаянно попасть под раздачу? Руки разъединились, и Таврахтар сделал ими несколько круговых, разминающих плечи движений. Успокоиться и все рассчитать на холодную голову не получалось. Он сам себе сейчас напоминал быка, перед которым потрясли красной тряпкой. Вот только нет ни малейшего желания быть заколотым мотодором. Ярость громко плескалась внутри эльфа, словно вино в полупустой бочке, которую везут по ухабистой дороге. Как он вообще здесь оказался, в космосе, среди человеческих отбросов, В безвыходной ситуации пленника, вынужденного драться примитивно, кулаками за свою жизнь. Низость Лаутиэля, предательство Лоргана. Как же он всех их сейчас ненавидел. И изображающего боксерскую стойку соперника, похожего на орка из детских книг, в первую очередь. Будто в нем сфокусировалась вся мерзость ситуации. Именно этот, среднего роста, но раскачанный до неприличия человечешка, сейчас был основным препятствием, разделяющим его со свободой и прежней жизнью. «Сходитесь!» — крикнул тот, кого Бен назвал зубром. И его боец медленно двинулся к центру площадки. Кулачища урка орка размером напоминали небольшую наковальню. Мужик был неповоротлив и основателен. Сразу видно, что не скорость его преимущества. Будет ждать нападения и добивать, до да уязвимых мест через такие ручища не пробиться. Надо придумать что-то хитрое. Таурахтар немного знал основу бокса, поэтому попробовал действовать с противником на одной волне. Только вот чтобы уворачиваться от ударов, ему приходилось скакать вокруг этой глыбы, тогда как орк вполне мог просто стоять и обороняться. Князь постарался обмануть и внезапно рванул в попытке зайти противнику за спину. Тот среагировал быстрее, чем казалось это тушеспособно. Таурахтар опять отступил. — Он, князь, вынужден тут прыгать перед какой-то швалью, словно белка. Красная пелена затряслась перед глазами, и эльф, решив снова провернуть обманный выпад, неожиданно и резко ринулся в противоположную от предполагаемого удара сторону. Попытался со всей силы ударить противника в ухо, чтобы оглушить и использовать форму. Видимо, не успел, потому что в следующий момент почувствовал, как его лицо сминается под ударом наковальни. Кажется, даже раздался хруст, и дальше новый удар, а металлический пол всем телом. Таурахтар отлетел от противника метра на три не меньше, едва удержал голову на весу и не приложился ей дополнительно. Да и в сознании после такой атаки остался чудом. Но разлеживаться было нельзя. Князь снова вскочил на ноги и принял боксерскую стойку. «Он может победить! Может! Надо думать! Главное оружие эльфа не лук и стрелы, а мозг!» — любил говорить его отец. И именно после этой мысли пришла в голову идея. Отчаянная, рискованная и сумасбродная. Но это лучше, чем глупо скакать вокруг противника. Таврахтар ринулся, как будто у него крыша поехала прямо в лобовую. В последний момент поднырнул поднесущийся кулак, развернулся и, прижавшись спиной к корку, схватил его за шею и рванул вперед. Мужик весил килограммов сто-сто тридцать. Но у князя был некоторый опыт не только в боксе, но и в занятиях штангой. На Валинаре не слишком много развлечений. Мужик на пару секунд опешил, а Таурахтару этого хватило, чтобы перекинуть тушу через себя, резко наступить на одну из рук и силой ее дернуть в неположенную сторону. Хрустнула кость, по залу раздался шумный выдох. Мужик взвыл. — Остановить бой! — послышался чей-то услужливый голос. — Не надо! — это, судя по всему, зубр. Князю некогда было особенно разбираться, и пока орк толком не очухался и лишь пытался встать, он с силой ударил его ногой в голову. Амбал снова свалился на пол. Князь сел сверху и стал наносить удары один за одним. Ярость наконец-то нашла выход. Потом внезапная боль во всем теле и паралич. Все-таки задействовали ошейник твари. Противнику помогли встать, Но у Зубра на удивление была довольная рожа. Ладно, этот, положим, пойдет за лям, покладисто сказал он сенатору. Но откуда я знаю, что второй не хуже? Ну да, фактура есть, но ваши люди при захвате его так отработали. Еще лечи, лечи. Зубр, второй еще круче, оттого и получил больше. Они двенадцать человек уделали вдвоем мечом, кинжалами и кулаками. А у наших, между прочим, было оружие, хотя и с транквилизаторами. Но двенадцать пока удалось захватить. Лям — это даже низкая цена за таких берсерков. А второму пару дней вполне хватит отойти. Сыворотка давно вколота. — Ну, не знаю, — протянул Зубр. — И мой человек пострадал. Ему тоже на лечение надо. Да этих еще по виновению, судя по всему, учить и учить. Короче, выбирай. Полторашка за обоих или ищи другого клиента. Сенатор завозился на месте как блохастый. Обманул, подонок. Тоскливо подумал Таурахтар, все еще безвольно валяясь на полу. — Ну ладно, по рукам, — в итоге произнес капитан, оттирая вечно в чем-то выпачканную ладонь об одежду, и протягивая ее зубру. Тот поморщился, но пожал. «Грузите обоих в шлюп!» — скомандовал рабовладелец своим людям и принялся отсчитывать сенатору деньги. Подручные зубра дернули Таурахтара вверх и поволокли в сторону выхода. А Нарион все это видел и осознавал, как и то, что совершенно не может ничему помешать. Сейчас, когда его величество сам еле стоял на ногах, ему надо было тратить все силы на одно — выжить. Покупатель знает, что избитый пленник не понимает галакт, и это его величеству только на руку. Рох молодец. В этой драке и он сам не справился бы лучше. Расплатившись, контрабандист кивнул охранявшим Анриона людям, и его величество тоже повели к шлюзу. На удачу короля с Турахтаром поместили в одну камеру, хотя и на другом корабле. Впрочем, его коридоры мало чем отличались от коридоров предыдущего транспортника. Металл, резина, кабели. Отсек, в котором их поселили, вполне можно было назвать тюремным. С двух сторон от прохода располагалось шесть комнат с передней стеной в виде решетки. «Добро пожаловать в жверинец!» — заржал один из амбалов сопровождения, закрывая за эльфами замок на решетке. Анарион огляделся, и первое, что сделал, дошел до абсолютно голой лавки и сел на нее. Сил больше удерживать тело в вертикальном состоянии не было. Условия в камере действительно не походили на человеческие. Три скамьи вдоль стен, в углу дырка, видимо, в качестве отхожего места, и в потолке что-то типа дуршлага, возможно, импровизированный душ. Ну и еще один жилец, а определил его как старика, хотя возраст в мужчине угадывался с трудом. Узник сидел на полу, поджав колени почти к подбородку и обхватив их руками. Он слабо раскачивался из стороны в сторону и что-то невнятно бормотал. И от него отвратительно несло грязным телом. — Эй, бес, смотри-ка, зубр прикупил свежее мясо выкрикнул коренастый раскачанный мужик, подойдя к решетке камеры напротив. С того места, где Анрион сидел, ему хорошо было видно и самого соседа, и его жилище, и даже подошедшего к смежной с ним решетке беса. В отличие от клетки, куда засунули эльфов, камера соседа намного сильнее напоминала жилое помещение. Постель, умывальник, шторка, скрывающая туалет, даже тумбочка и какие-то личные вещи — Похоже, выдрессированных зверей содержали лучше. Тот же, кого назвали бесом, был чернокожим, абсолютно лысым и куда более поджаром, чем первый мужик. Его лицо исказило нескрываемое отвращение. — Этих скосами. косами! Голубятней нам только не хватало! Сажаль бы их к макакам! И он смачно харкнул почти на центр коридора. Хотел уже вернуться вглубь комнаты, как шлюз отсека открылся, и вошел знакомый охранник. — Вы помягче! — шикнул он сквозь зубы, проходя по коридору. — А то вдруг мясо злопамятное! И он, повернувшись к камере с эльфами, протиснул сквозь решетку буханку хлеба и бросил ее на пол. Он тот черноволосый, и охранник показал пальцем на Турахтара. Рахтара. На смотринах гору катал до лазаретика! — «На ринг полюбас раньше прилета не выйдет!» На лице соседа промелькнуло удивление и что-то еще. Физиономия беса не изменилась, и он так и ушел из видимой зоны. Таврахтар все время с захода в камеру лежал на скамье и смотрел в потолок, почти не мигая. А Найон, напряг мышцы, заставил себя встать, подойти и поднять буханку. Он разорвал ее пополам и положил часть на грудь князя. Тот скинул хлеб и стремительно сел. Встретился глазами с королем, взгляд его пылал. «Я один из семнадцати великих князей Валинора, Не позволю обращаться с собой, как с падалью. И лучше сдохну, чем приму эти объедки!» Анрион шумно выдохнул, сковывая свои истинные эмоции. Снова подошел к половине буханки и, несмотря на боль, нагнулся и взял ее повторно. Потом встретился глазами с Таурахтаром. «Сдохнуть проще всего», — четко и холодно проговорил король на Синдерине. «Для этого не нужно ни мужества, ни ума. Намного легче наплевать на то, что где-то там остались близкие эльфы, нуждающиеся в защите. Что Лорган нас подставил и будет процветать. Неизвестно, когда нас еще покормят». «Если ты выбираешь путь слабых, можешь упиваться своей гордостью и не есть». Ионарион, проигнорировав напряжение мышц племенника, сигнализирующих о том, что рог с огромным трудом сдерживается, чтобы не кинуться и не вцепиться ему в глотку, положил хлеб обратно рядом с князем. Потом прошел до старика и, разделив свою часть на две, сунул половинку в его руки. Узник как будто встрепенулся, схватил хлеб и с благодарностью закивал. В его глазах даже появились какие-то проблески разума. — Эй, мужики! — окликнул снова сосед, наблюдавший всю эту сцену. — Я Конан! Давайте знакомиться, что ли? Или вы на галактике совсем не парля? — Ответь ему! — с нажимом сказал Анрион князю. — Зачем? — недовольно рявкнул Рох. Его величеству все сложнее было контролировать ярость. «Нам нужна информация. Я ее буду получать из закрытых источников. Ты из открытых. Суберись уже!» Окрик, видимо, все-таки подействовал. Таурахтар с каменным лицом посмотрел в сторону соседа и, не сдвигаясь с места, произнес. «Я говорю на галактике. Мой земляк нет». «Уши у вас чудные!» — незлобно констатировал Конан. «Мы эльфы», — скупо ответил князь. «Эльфы!» — брови бугая взметнулись вверх. «Серьезно?» и он разразился таким громовым смехом, что, будь в отсеке незакрепленные предметы, наверное, попадали бы. «Уморили!» Потом он еще раз взглянул на каменное лицо Роха и спокойное Анариона, и, резко перестав смеяться, уточнил. «Серьезно, что ли? И бессмертная Князь Срединного Полесья скрипнул зубами. «Нет, это миф». «А эльфы не миф?» — с сомнением переспросил Бугай. «Хочешь, представь, что я тебе мерещусь», — буркнул таурахтар и, похоже, собрался отвернуться от собеседника. «Спроси у него, давно ли он здесь, куда летим, как все устроено». Рох перевел, не поленившись добавить, что это именно любопытство Анриона. Конан опять сотрясся от смеха. «Как много вопросов на ровном месте! Бежать надумали!» «На минутку мы в открытом космосе, а планета, куда летим, безвоздушная. Так что даже если один из вас пилот, хрен вы ее покинете. Оставь надежду всяк сюда входящий». Анрион с трудом остановил уже пополший вверх брови. «Да, недооценил он бугая. Думал, простой деревенский уволень, а он вон в момент сообразил, к чему вопросы». «И еще Данте!» — цитирует. «Надо быть осторожнее. Скажи ему, что нас захватили, и мы просто пытаемся понять, чего ждать от судьбы». Князь снова практически безучастно перевел фразу. Настроение Роха Анриону совсем не понравилось, но сейчас было не до него. «Захватили?» — это паршиво, — задумчиво констатировал Конан, поскребя шею с проклевывающейся щетиной. Анарион тут же отметил про себя, что раз есть щетина, значит существует и бритва. Я вот за долги загремел. Люблю, понимаешь, в картишке перекинуться. Но мне отрубить еще полгодька и вернуть корабельным железякам. Заткнетесь уже, может, и дадить спать, гаркнул своего своего углобес. Спросив, что за старик в нашей камере, проигнорировал выкрик его величества. — А черт его знает, я здесь пятый месяц, и он пятый, полоумный какой-то. Раз в неделю его куда-то уводят, возвращают чистым и стриженным. А так от него толку нет, ест, гадит и бормочет. Без силой стукнул по переборке. — Ладно, пора по койкам, — примирительно бросил Конан, чуть ли не с опаской взглянув в сторону камеры беса. В этот момент из дуршлага в потолке полилась вода. «Советую попить и скупнуться», — напоследок бросил сосед, отходя к своей постели. «Душ только дважды в день по десять минут включают». Анарион посмотрел на Роха, но князь демонстративно лег и повернулся лицом к стене. Король подошел к душу, умылся, попил и оглядел комнату в надежде, что упустил что-либо, куда можно набрать воду, но, увы, эш эш Неожиданно позвал старик. А обернулся и увидел протянутую ему поллитровую бутылку. Король набрал ее и вернул. От запаха к горлу подкатило. Сейчас он был очень рад, что Рох не может его видеть. Съесть хлеб, поднятый с пола, абстрагироваться было проще, нежели воспользоваться этой бутылкой, если придется. Впрочем, до утра он вполне переживет без воды. Но в случае вопроса жизни и смерти король не хотел думать так далеко. Сейчас надо лечь и заснуть, восстанавливая силы.